Глава 17. Вот только интересно, как он их изменял. Ничего об этом нигде не сказано. Возможно, подселял кого-то в тела? Нет, это навряд ли. Здесь что-то другое. Ладно, сейчас это не узнать, да и неважно. Жаль, что демон не принёс эти данные пару дней назад. Я бы всё по-другому сделал. Лёху похищать уж точно бы не стал. Вздохнув, вынул флешку, выключив компьютер. Все данные есть теперь в голове. Нужно прикинуть план действий. Понятно, что пока не разберусь с Сутукку, меня демоны не тронут. Непростой у меня визитёр был, видать, серьёзное влияние имеет среди себе подобных. А вот как его конкурента устраню, тут и набросятся. Может даже сам явится или начнут устраивать серьёзные проблемы со всех сторон. Первые, кто, естественно, попадают под удар это Палыч с Фролом. их надо обезопасить в первую очередь. Так, что мне надо для начала? Передать данные Фролу, пусть отслеживает местоположение адепта Футуку, или если получится, то его самого. Ну и дам почитать Палычу о том, что в Москве творится. Я покачал головой. Если бы не условия предстать пред каждым в образе погибшего парня, все было бы проще. А тут ведь надо казнить. Ну а если с другой стороны посмотреть, Я хмыкнул. А может, не все так плохо? Я их всех уже предупредил, а Барби они в курсе. Ну нет у меня никакого желания совершать массовую казнь даже таких уродов. Тут ведь вот какая штука. Думаю, что все они связаны с Утуку. Не знаю чем, но подозреваю, что с его смертью самостоятельно жить не смогут. Есть у меня такая убежденность. Вспомнить хотя бы фрола, как того корежила, когда я убил мастера. Не выдержал бы парень, если бы не моё предварительное на него воздействие. А здесь всё серьёзней. Я потёр лицо руками. Как же всё-таки я изменился за последнее время. Блин, раньше только бы от одной подобной мысли сражаться с суттукку, у меня мурашки побежали по спине. А сейчас хладнокровенно расчётлив, совсем другим стал от того пацана, что родился когда-то в Москве, и следа не осталось. Я покачал головой. Пора проведать Палыча с Фролом. Задача поставить. Повернув браслет, тут же перенёсся в московский офис. Но мы тебя уже заждались, буквально прокричал недовольный полковник. Вот, я протянул ему флешку. Изучайте. Тот, взяв её, покрутил в руке. Что здесь? Вся информация по Чёрной пантере, да и кое-что ещё. Фрол, парень повернулся ко мне. Там на носителе есть три телефона. Посмотришь, поймёшь, чьи. Их необходимо отслеживать в первую очередь. Все остальные снимай с наблюдения. Откуда? Палыч передал носитель фролу. Добрый демон в махнатые лапки принёс. Я улыбнулся. Денис, полковник недовольно на меня посмотрел. Да я не шучу. Правда, демон принёс. Лапки только не было, обычная человеческая рука. Это в его интересах, чтобы я разгромил всех, кто стоит за этим клубом. Но что объяснять? Почитайте сами, все узнаете. Их главный вторкс о валял его обитание. Вот тот и слил информацию. Я хмыкнул. Палыч, я тебе уже все на планшет скинул. Не отрываясь от монитора произнес Фрол. Тот, забрав его, уселся в кресло. Я встал возле Фрола, положил ему руку на плечо. Но «Ну как Данные ввёл, идёт сканирование. Его пальцы бегали по клавиатуре. Прослушать их мы не сможем, мне главное видеть, где они находятся, уточнил я. Да я понял, фрол кивнул. Вот уже пошла синхронизация. Так? Есть. Парень довольно откинулся на спинку кресла. На большом мониторе появилась карта, на ней замигали три точки все в одном месте. Ну я так и предполагал. Находятся в своей усадьбе в элитном районе подмосковье. Молодец. Спасибо. Я похлопал его по плечу. Твою мать, выругался Палыч. Мы оба повернулись в его сторону. Он глянул на нас. Мне сейчас кажется, что я вообще попал в какой-то параллельный мир, выдал тот. Маги, демоны, трансформация, темная энергия, охренеть просто. Да, понимаю его. Для обывателя, тем более бывшего военного, все это действительно выглядит несколько ненормально, даже после того, что он уже видел. Никогда бы ни о чем подобном даже не подумал. Он покачал головой. Ты все прочитал? поинтересовался я. Тот кивнул. Почти. Понимаю, к чему клонишь. Надо выработать план нападения. Я сразу прикинул варианты, что можно сделать. И Мы оба смотрели на него, ожидая продолжения. Палыч вздохнул. Сложно все. Участок и дом большие, много охраны, по всей видимости, там профи. Просто так не войдёшь. Нужно самим съездить, посмотреть на месте. Да, это надо, я кивнул. Наверняка не все так просто. Да я еще к тому же не знаю, какой магией владеет Тутуку. Подобраться к нему может оказаться сложным делом. Я бы пустил стрелу дракона издалека, но он в доме. Возможно, там есть магическая защита, так просто мне не пройти. Палыч вздохнул. Тут целую боевую спецоперацию проводить надо. Тогда бы я все спланировал, но увы, подобное невозможно. Я же не специалист подразделения антитеррор, а всего лишь военный. У нас другая специфика. Я отрицательно покачал головой. Если нечто подобное устраивать погибнут люди. Да. Он кивнул. Вполне возможно. Нет, Пала, что неприемлемо. Мне нужно как-то пробраться туда, к тому же попасть в комнату с алтарем, забрать медальон. Думаю, ты прав, надо съездить. Я сам осмотрю все издалека. Вполне возможно, не все так страшно, как думаю. Полковник качнул головой, соглашаясь. Когда отправляемся? Я глянул на настенные часы. Можно прямо сейчас? Сколько до туда добираться? С учётом наших пробок часа два», — уточнил Палыч. Нормально, я кивнул. Фрол? Тот повернулся ко мне. Да, Денис. Ты можешь из нашего загородного дома отслеживать их местоположение или тебе обязательно требуется находиться здесь? Могу, если тут ничего не отключать. подтвердил он, обведя руку и аппаратуру. Тогда собирайся. Хочешь нас туда перенести? поинтересовался полковник. Не в Асофрала, так будет безопасней. Не забывай про демонов. Оставлять его одного не стоит, а там он под защитой. Ты прав, Палыч кивнул. Я готов. Фрол уже стоял рядом со мной, держа подмышкой ноутбук. Посмотрев на него, я слегка удивился. Так быстро? А чего? Ноутбук мобила да и всё. Шмотки мои там есть. Я пожал плечами, поднялся, прикоснулся к нему. Парень исчез. Затем, повернув браслет, перенёсся в коттедж и тут же его выпустил. Парень, пошатнувшись, заморгал. Ничего себе. Выдал он удивлённо, крутя головой. Не думал, что так быстро. раньше ты так не мог. Я пожал плечами, Всё меняется. Я в серверной. Он убежал подключаться, а я вернулся в Москву. Лихо ты", хмыкнул Палыч. "Ну что, пошли?" "Пошли". Кивнув полковнику, я направился на выход. Сидя на переднем сиденье джипа, я поглядывал в окно на проносящиеся мимо автомобили, здания, людей, продолжая осмысливать происходящее. Как же всё изменилось в моём восприятии. Жил в обычном техногенном материальном мире, вот он совсем рядом, еду по нему. А теперь демоны, тёмные маги, утку изменённые. И ведь люди ни о чём не догадываются. Жизнь течёт в своём привычном русле, и то, что есть нечто иное, для них просто не существует. Палыч сопел, когда мы стояли в пробках, а мне как-то было всё равно. Я просто смотрел на стоявшие рядом автомобили, разглядывая в них людей. Какое-то всё стало другое, отстранённое, непривычное. Или я настолько сильно изменился? Наконец мы выехали на трассу. Через какое-то время свернули в сторону, и вскоре дорога пошла через ухоженную рощу, в конце которой пришлось остановиться, так как уперлись в закрытый шлагбаум охраняемой территории. Полковник показал своё удостоверение. Охранник слегка удивившись, глянул на меня, но ничего не сказав, пропустил. Вскоре мы остановились не вдалике от нашего объекта, но ну, вернее от его трёхметрового кирпичного глухого забора. Я вылез из машины, огляделся. Недалеко слева от нас соседский коттедж, четырёхоэтажный в стиле хай-тек. То, что нужно, оттуда будет хорошо всё видно. Подожди здесь, я скоро, посмотрю с высоты. Предупредил я Палыча и, уйдя в сумрак, перелез через забор, но ну далее забраться наверх не составило труда. На фасадной стене очень удобно расположены всякие выступы. Крыша плоская, стоят столики, деревянная мебель, место для отдыха, что-то типа открытой веранды. Подойдя к краю, огляделся. Нужную мне усадьбу видно отлично. Вначале посмотрел, не выходя из сумрака, есть ли что необычное. Но ничего сверхъестественного не заметил. Выйдя из него, используя возможность своего зрения, пригляделся. Магическое поле на территории есть, заметен еле светящийся туман. Даже сейчас оно активно. Но охрана передвигается свободно, значит опознание свой в нее заложено. Да и замкнуто по всей видимости на самого Утуку. А вот то, что она и на фасаде здания присутствует, это уже интересно. Значит, он не чувствует себя в безопасности. Чего-то опасается, раз не доверяет обычной охране. Скорее всего, демонов, понимает, на чью территорию влез. Охранников много. Насчитал 12 человек, все вооружены. Во многих местах установлены камеры наблюдения, слепых зон нет. Присмотрелся к одной. Мало что в этом понимаю, но они навороченные. Скорее всего, еще и с инфракрасным или ночным режимом. отметил в памяти, где кто куда и как перемещается. Наверняка и внутри дома посты стоят. Территория усадьбы обширная, на ней ещё пара домиков имеется, по всей видимости, для прислуги. В глубине ухоженный сад, небольшое искусственное озеро. А вот сама усадьба стоит немного левее, ближе к лесу. Я присмотрелся. От неё до забора метров 30, за ним дубовая роща. Это уже не частная территория, «Вот туда надо сходить обязательно. Спустившись вниз, вернулся к Палычу, усевшись в машину, всё рассказал. Он полистал карту на планшете, что ему скинул Фрол, нашёл дорогу в тот лесок. Немного попетляв по проездам между коттеджей, мы выехали в нужное место. Я прошёлся по роще, уйдя предварительно в сумрак. Найдя самый большой дуб, недолго думая, залез на него. С с этого места видно хорошо всего в 40 метров. Моей верёвки хватит. Отсюда смогу попасть на крышу. Там слуховые окна, магической охраны нет. Блин, я покачал головой. А стрел-то у меня таких нет, как я её переброшу. Спустившись, вернулся к машине, усевшись на сиденье, захлопнув дверцу, вздохнул. Что-то не так. Палыч, глянув на меня, завёл двигатель. «Все было бы нормально, перешел бы на крышу, затем в дом, но стрелы самовкручивающейся нет, да и арбалета тоже. Веревку-то к чему крепить? Я посмотрел на него, выпятив губки, Палыч хмыкнул. Завтра будет. У нас такие игрушки тоже имеются. Привезу. Я удивленно вскинул брови. Увидишь. бросил он. Поехали. Да, можно возвращаться. Если достанешь, тогда все отлично. Не думал, что у военных есть нечто подобное. А дальше как? Палыч вырулил, сохраняемые территории на трассу. Ну, я задумался. Там по обстоятельствам. А если охрану всполошишь, мало ли шум какой поднимешь. Он искоса глянул на меня. С охраной не проблема. Я махнул рукой. Справлюсь. Тут главное сутку совладать. Палоч только вздохнул, ничего не сказав, хотя подозреваю, он бы с большим удовольствием ввязался в драку. Когда проехали рощу, полковник поинтересовался: "Ночью пойдёшь один?" "Да, как обычно. Я кивнул. Тогда завтра к вечеру привезу оборудование". "Палоч, ты где его возьмёшь?" Я подозрительно на него посмотрел. Он хмыкнул. "Есть место". Я покачал головой улыбнулся. тормозни где-нибудь, что мне с тобой ехать в Москву, я в наш загородный дом перемещусь. Он, кивнув, вскоре остановился перед выездом на трассу в Москву. Вернувшись в наш коттедж, позвал Фрала, что-то есть захотелось, да и парню не мешало бы перекусить. Я не спрашивал. Засмущался тот, прожёвывая очередной бутерброд, запивая его чаем. Про нашу охрану Он большой, но этот элементаль. Парень посмотрел на меня с явным интересом. Я кивнул. Большой, к тому же разумный. И проглотил остатки своей еды до да кофе. Ничего себе. Он откинулся на спинку стула. Вот бы его увидеть. Я хмыкнул. Ты точно этого хочешь? А что, страшный, да? Парень подался вперёд. Я хитро улыбнулся. Да нет, скорее наоборот. Правда, можно посмотреть? Фрол засиял от предвкушения, но неравнодушен он ко всему магическому. Могу показаться, у меня есть теперь такая возможность, услышал я в голове голос. Ничего себе, это меня весьма удивило. Я же пошутил, посмотрев на парня, прищуривался, предвкушая его реакцию. «Ты чего? Не понял тот, насторожившись. Сейчас увидишь нашего охранника. Ну что, готов? Я улыбнулся. Он кивнул, а сам напрягся. Покажись, произнёс я. Элементаль появился практически мгновенно материализовавшись. Мамочки, этого я и сам не ожидал, даже сглотнул. Афрол вытаращался на неё, челюсть отвисла. Он, похоже, даже перестал дышать. Чёрта, она сейчас ещё прекрасней. Всё-таки в сумраке всё серо, а тут это тело с лёгким оттенком бронзы, ну нифига себе, куколка. Всё, спасибо, можешь идти. Еле выдавил я из себя. Блин, она медленно повернулась, показывая свои фантастические формы и медленно, велея задом, направилась к выходу постепенно исчезая. Мне надо водички попить. Висконал Фрол и шмыгнул к кухонной стойке. Я засмеялся, хотя у самого сердце учащенно бьется. Парень вернулся, сев на стул, тут же уставился на меня. Щеки красные от смущения, сам весь на взводе. Девушка, которую ты видел, наш охранник. Она не совсем такая, просто может принимать эту форму на короткий промежуток времени, быстро объяснил я. Парень был шокирован, но оно и понятно. Молодой, а тут такие изгибы тела. У меня самого гормоны едва не вскипели. На самом деле это охранный элементаль, очень мощная сущность. К тому же он или она, не знаю, как будет правильно, высший, добавил я. И она постоянно здесь? Фрол посмотрел по сторонам. Не в доме, во дворе, только не в этом виде. Просто туман, распределенный по всей площади. Понятно. Он тут же бросил взгляд в окно. "Вы у неё отмечены как друзья, кто-то другой на территорию пройти не сможет", уточнил я. "А я могу во двор выйти?" Парень быстро глянул на меня и тут же встал вновь уставившись в окно. "Ходи гуляй, нофрол, ты там ничего не увидишь". "Я не выдержал", засмеялся. Парень погрустнел, посмотрев на меня. Я покачал головой. Очень хорошо тебя понимаю, в том числе и твою реакцию. И кивнул ему на тапирные штаны. Тот вновь покраснев, сел на место, облокотился на стол. Образ, в котором она тут предстала это суккуб, демон похоти, продолжил я объяснять. Он попытался проникнуть на нашу территорию, элементаль его поглотил и развоплотил, но образ может использовать. Поэтому она такая притягательная. Форов вздохнул. Конечно, суккуб это само совершенство. она же для этого и существует, чтобы завлекать. Вот только проведенная ночка с ней плохо заканчивается для мужчин. Устоять при ней практически невозможно, к тому же использует магию, которая усиливает мужское влечение. Если бы она до меня добралась, я бы точно голову потерял. На это и расчет был. Вот только они не учли, что даже не будь охранного элементаля, то кинжал все равно не получили бы. Он же в пространственном кармане, а оттуда его не достать. Возможно, суккуб думала, я сам отдам в процессе, так сказать, бурных сексуальных отношений, или расскажу, где он, но вполне возможно, я же толком не знаю, на что они способны. Мы проболтали с Фролом до позднего вечера. Я поведал ему, что такое сумрак, о возможностях тени, да и о магии вообще. Парень в итоге еще больше погрустнел. «Но ты чего?" не понял я. "Не научится мне здесь ничему", выдал он. "Да это точно, в этом мире подобное практически невозможно. Я что-нибудь придумаю", улыбнувшись, похлопал его по плечу. "Правда?" пацан встрепенулся. Закончу с делами, там посмотрим. Я же другим стану, появятся новые возможности, вернуться старые. может, что и соображу. Хорошо бы. Он вздохнул. Еще немного поболтав, мы разошлись по своим комнатам. Встав пораньше, перекусив, я потратил пару часов времени, занимаясь во дворе. В этот раз достал свой настоящий меч, упражнялся с ним. Фрол, проснувшись, появился на крыльце, неотрывно следя за мной восхищенным взглядом. Вскоре позвонил Палычу знать, как у нас дела, да и сам доложил, что договорился. К вечеру будет то, что обещал. День пролетел быстро. Его я решил потратить на обучение парня. Объяснял ему, как и что делать в процессе медитации, да и сам в нее погружался. Показывал, как стрелять из лука. Свой он оставил в Москве, пришлось достать из за кромов еще один. На что он был несказанно рад. Но не получалось у него ничего. все таки это эльфийский лук, а не современный, земной. Но основы понял, со временем научится. Затем заставил изучать боевые стойки и плавные переходы с одной ноги на другую, пока у него окончательно не заболели мышцы. Вновь отзвонился Палыч, сообщил, что все привез. На этом наши занятия закончились. Прол ковылея и постановоя поплелся в дом, а я переместился в Москву. Первым делом зашел в комнату парня, собрал его личные вещи, забрал лук, колчан со стрелами, пусть привыкает к своему, тренируется. Палыч также подарки прихватил, немного одежды и отдельно пару больших пакетов еды. Я подхватил чемоданчик, что он принес, и мы вернулись в загородный дом. Положив алюминиевый ящичек на стол, выпустил палоча, затем сгрузил все вещи в в кресло, вернувшись к столу, открыл его. Ну нифига себе, я такого еще не видел. Арбалет военного образца, сложенный, черный, матовый, сделанный из каких-то композитных материалов. 6 стрел пристёгнуто к крышке, 12 навинчивающихся наконечников к ним, все разные, парные. Вот этот Кнул пальцем в один из них палоч. Я вынул, покрутил в руке. Черный, очень интересная конструкция, с красным ободком на конце. Входит в кирпичную кладку раскрывается, внутри микрозаряд, не беспокойся, все бесшумно. Полковник, достав арбалет, принялся его собирать. Я тем временем прикрутил наконечник к стреле. Даже не спрашиваю, где и как ты это достал. и покачал удивлённой головой. Он только хмыкнул. Надо бы опробовать с подобным я не знаком. Взяв его у упалыч, взвесил в руке, не особо тяжёлый. Так во что стрелять? У нас всего два наконечника. Полковник вопросительно посмотрел на меня. Не проблема, пошли. Зарядив стрелу, я вышел на улицу, связался с элементалем. И куда? Не понял Палыч. На пороге нарисовался фрол. Да вон в забор, кивнул я. «До него как раз метров сорок». Так стрелу загубишь, завозмущался Палыч. Не, все будет нормально. Я прицелился, выбрав один из кирпичей. Тут оптика к арбалету прилагалась, но я попросил ее не ставить. Мои глаза лучше. Выстрелил. Стрела остановилась в сантиметре от намеченной цели. Мы прошли по двору, приблизились к ней. Так так и висит в воздухе. Я аккуратно ее забрал. "Не хрена себе!" полковник почесал затылок. "Это как?" «Магия?» — улыбнулся я. Фрол уже открыл рот, чтобы что-то спросить, но я опередил его засмеявшись. "Да элементаля попросил", он стрелу остановил. Палыч хмыкнул, покачав головой. Хорошая машинка, я утвердительно кивнул. Привыкать даже не надо, бьёт точно. А верёвку где возьмёшь? Здесь ведь особая нужна, поинтересовался Палыч. У меня такая имеется. Вот она, действительно, особая. Достал её из своего хранилища, продемонстрировал им. Оба долго её разглядывали, щупали. Я ещё пару раз выстрелил, так для верности. Затем убрал арбалет в свой пространственный мешок. Вернувшись в дом, полковник, как всегда, принялся готовить ужин. Фрол глянул на кресло. А это что? Твоё? Так на всякий случай забрал, пояснил я. Круто. Он подскочил к вещам и первым делом схватил свой лук, затем принялся все перетаскивать в свою комнату. После того, как поели, я ушел к себе немного вздремнуть. предупредив, чтобы меня не ждали, так как сразу из своей комнаты перемещусь, так что только завтра увидимся. Ровно в 4 часа утра я появился возле запримеченного мной дерева, откуда наблюдал за усадьбой Утуку. Арсенаучили, что в этот час перед рассветом сон у человека наиболее крепок, и поэтому самое удобное время для всяких дел. Палыч подтвердил. У них это называлось час волка. Вражеских часовых обычно в это самое время снимали. Забравшись на нужную ветку, присмотрелся к дому и территории вокруг него. Часовые не ходят, где-то сидят. Магическая защита активна, едва светится зеленоватым светом. Крыша свободна. Веревку, что натяну, камера не заметят, они вверх не направлены. Выбрал в качестве цели широкую кирпичную трубу от камина. Думаю, выдержит. Добротно сделано. Самочек в холле. Если и будет небольшой шум, то там точно никого нет. Достал арбалет, привязал веревку к стреле, другой конец к стволу дерева. Подобный опыт у меня уже был. Прицелился, выстрелил, Все четко. Да, на крыше что-то щелкнуло, но не сильно. Это я услышал, у меня слух обостренный. А вообще тихо прошло. Слегка поддёргал, держит крепко. Пустил в нее импульс магии. Теперь не провиснет. Убрал арбалет в пространственный карман. Встав на веревку, ушел в сумрак. Мало ли кто вверх посмотрит. Быстро перебравшись на ту сторону, спрыгнул на крышу, подошел к слуховому окну, открыл прошмыгнув внутрь на чердак. Нашел люк вниз. Не заперто. Осторожно приоткрыв, спустился в коридор. Спальня мага на втором этаже. По плану в большой холл, затем выход в коридор и первая дверь налево. Я осторожно спустился по лестнице. Только вошёл в зал, как меня тут же выбросило из сумрака. В помещении зажёгся свет. По центру зала стояла вся троица. Оттукулы бейс поглядывал на меня. Ты думал, я не замечу твоего появления? хмыкнул он. Да мне тысячи лет, всё магическое к тому же тёмное, я заверствую. Можешь не дёргаться, здесь ты бессилен. Моя магия не даст уйти тебе в Кадыш. Это он так, наверное, сумрак называет. Спасибо, что предупредил насчет магии. Наверняка на себя какой-нибудь еще щит повесил. Кто ты такой? выкрикнул он. Охотник, произнес я, а Утукку почему-то вздрогнул. Наверное, что-то свое имел в виду под этим словом. Ты темный, ты не можешь быть охотником. Если тебя прислали демоны, то они за это поплатятся, выдал он. Я покачал головой, анализируя ситуацию и продумывая, что делать. Нет, я не от них. Я пришел, чтобы вас казнить. Казнить, он хмыкнул. Да именно казнить за злодеяние и смерти невинных людей, а также за косвенно мою смерть. Улыбочка с его лица сошла. Он внимательно в меня всмотрелся, внезапно напрягся, промелькнуло какое-то непонимание в глазах, даже растерянность, и тут же выкрикнул: "Убейте его". Два его адепта мгновенно преобразовались во что-то среднее между оборотнем и человеком. Выглядели они ужасно: руки удлинились, лица вытянулись, кожа почернела. Оба дернулись в мою сторону, причем на ускорении. Но вы, ребята, не учли, что оно у меня намного выше вашего, и это единственное, чем могу сейчас воспользоваться. Я только что ощутил, что моя скорость работает, хотя мгновение назад этого не было. Не раздумывая, применив ее, проскочил между ними. В одной руке у меня появился белый, в другой черный кинжал. Это единственный шанс его убить. Белый мне нужен, чтобы пробить защиту, лишить магии. Я побоялся, что черный может с этим не справиться. Мои удары в грудь мага прошли практически одновременно. Действительно, на нем было что-то типа магического щита, причем достаточно мощного. От удара белого кинжала во все стороны полыхнуло голубым всполохом света. Клинок щит разрушил, но не достал до тела. А вот черный кинжал прошел дальше и вонзился в сердце. Подобного поворота событий у Туку явно не ожидал. За пару секунд, пока все происходило, он вообще находился в какой-то прострации. Его изумленный взгляд быстро сменился гримасой ужаса. Тело затряслось, причем черный клинок оставался воткнутым в его груди и буквально вибрировал в моей руке. Еще пара мгновений и утукку рассыпался, превратившись в прах. Ну да, он же энергетический вампир, а кинжал высасывал из него энергию. А ведь дрожал он, потому что сопротивлялся процессу. Силён был гад. Резко развернувшись, я тут же присел, ожидая нападения адептов мага, но ничего не произошло. Вслед за своим хозяином на пол грохнулись два мёртвых тела, источая странный черный туман. Мельком глянув в окно, заметил, как в дом уже бегут охранники. Их было много и все при оружии. Значит, люди не изменённые. Иначе со своим бахазиеном отправились в мир иной. Странно, ведь должны же были знать, кого охраняют, или им все равно? А почему их до этого не было? Где все они прятались и зачем? Некогда размышлять. Перейдя на ускорение, я рванул в подвал, Сходу вложив в руки магическую энергию, ударом вынес входную дверь. План здания четко всплыл в голове. Я метнулся дальше. Ещё один спуск вновь дверь, которую просто сорвало с петель от моего удара. А вот и алтарь. Подлетев к нему, вынул из центра медальон, убрав его в своё хранилище. На правой руке мгновенно появился кастет. Два быстрых удара, и алтаря больше нет. Слышу, как по лестнице бегут люди. Так как Утукку мёртв, магия его тоже исчезла, я спокойно переместился домой. Блин, Палач и Фрол не спит. На дворе уже светло. Парень стоит возле окна, а полковник нарезает круги по комнате, закинув руки за спину. "Ко мне не подходить, что бы сейчас ни происходило", с серьезным видом бросил я так, как оборвалоли в мою сторону, как только я появился. Но услышав мой окрик, оторопело замерли. Я вышел на улицу по дороге, дав команду элементалю никого из дома не выпускать, потому что не знаю, что со мной будет происходить. Глянул назад. Палыч с фроллом прилипли к окну. Я присел на землю, подогнув под себя ноги, расслабившись, прикрыл глаза. Образы в памяти всех целей померкли. Значит, я оказался прав. Со смертью Туку все остальные, кто был им изменен, мертвы, и мне не пришлось устраивать массовую казнь. Все получилось. Облегченно выдохнув, я помотал головой. Моя большая охота завершена. Конец второй книги.